Глава 5 Интерлюдия Паук Он стоит на самом высоком шпиле Миддлберга. Единственном, который выше, чем шпиле родового замка Эйра Сигмунда, церковь первозданного. Он держит равновесие там, где его не удержат представители низших рас. Черные волосы и полы такого же плаща развиваются на ветру. Высокий, Выше двух метров, длинные уши выдают прародителя эльфов Альва. В ночи невозможно разобрать черты лица, но их вообще мало кто видел, да и те долго не жили. Об организации, в которой он служит, даже короли переговариваются полушепотом. Двуликая богиня равновесия, которой он верен каждой частичкой своей души, пристально следит за каждым его действием, движением, вздохом. Этот мир на его ладони – Жизни всех, кто живёт в Аргоне, принадлежат ему, потому что он волен их забрать в любой момент. Даже в организации его называют наследником богини. Его давно боятся намного больше, чем показывают. Те, кто даёт ему указания, стараются не смотреть ему в глаза. Он видит всё, что происходит в огромном городе, а его уши слышат все звуки на сотни километров вокруг. «Храб королей!» Мольбы богам, плач детей, стоны больных, смех здоровых и сытых. Он слышал, как убили баронов. Он слышал, как убивали убийц. Он слышал, как ожили мёртвые под землёй. Слышал всё, что произошло. И, возможно, уже слышит и то, чего ещё не случилось. Имя его Эйн. Он не шевелится, когда чуть ниже на крыше, под шпилем, на котором он стоит, появляется трое. Три магистра Совета Равновесия — Три главы гильдии убийц, три его марионетки. «Повелитель, простите. Мы не смогли добраться до цели. Непредвиденные обстоятельства и...» Дует ветерок, и магистр затыкается, сам не понимая, почему посчитал это знаком замолчать. Немедленно замолчать. Мысли Альва полностью сосредоточены на происходящем. Он удовлетворён, но не до конца. Некоторые сценарии пошли по маловероятному пути. Он хотел сократить количество дальнейших возможных событий, но монетка упала ребром, увеличивая её, усложняя, и без того, большое и сложное. Допустимо ли? Неужели он недооценил человека из другого мира? Маленькую пешку в большой игре, которая медленно и верно подбирается к противоположному краю шахматной доски, пока Альф играл партию с проклятым королем из анклава Неужели король поставил на эту пешку? почему сегодня он буквально вселился в неё, выглянул из крепости, привлекая внимание лучников. Варгон затрещал, и множество могущественных игроков устремились к Миддлбергу, чтобы переставить шахматные фигуры. Такого раньше никогда не случалось. Король кардинально меняет стратегию игры. Альф едва заметно кивает горизонту за чертами городских стен. «Да, всё верно. Пора уделить внимание пешкам» пока они не дошли до конца поля и не превратились в ферзя. «Появитель!» – осторожно обращается один из магистров, неправильно понимая его лёгкий кивок. Альф никак не реагирует на фигуры, которыми уже пожертвовал. Мимолетное мысленное плетение, и три магистра распадаются в пыль вместе с зачарованной одеждой, оружием и всеми своими защитными артефактами. От них ничего не остаётся. То же самое сейчас происходит с остальными перстами, теми, кто знал чуть больше, чем нужно». Совет Равновесия или Гильдия Убийц был создан сотни и сотни лет назад лишь для одной цели – обмануть проклятого короля. Родная сестра Альва, что называет себя сейчас Теиной, стала фигурой на противоположной стороне шахматной доски, хотя пока и не понимает этого. Так было задумано, чтобы обмануть короля. Планировалось очень много лет. План на плане, обман на обмане. Альф едва заметно поворачивает голову, Туда, где высоко в небе летит орёл. Орёл, несущий судьбу Варгона. Орёл, несущий проклятого короля и его пешку в аббатство. Скорее всего, там всё и решится. Давно Альф не произносил слова вслух. Получается сухо и грубо. «Кем же ты станешь, Дэн?» но вот всё и закончилось. Прошло несколько дней, и кажется, будто несколько месяцев. Мы летим над лесами, деревнями и пустынями, хотя этого и не чувствуем. Полёт на Орле до Аббатства займёт порядка 10-15 часов реального времени. И вот уже второй час я лежу в куче соломы, и не могу не то что пошевелиться. Слова даются с трудом. Усталость навалилась резко, пробирая до костей. Тело болит так, что ни о каком сне нет речи, хотя вроде бы пару раз я вырубался. Или мне глючило. Понять сложно. Да и как тут уснуть? В Анклаве происходит чёрт знает что. Стало слишком тесно. Люди разных интересов и взглядов на происходящее не перестают спорить друг с другом. А я, их лидер, пока не нахожу в себе сил нырнуть в этот омут противоречий. Восемь человек, не считая жабы, белки и двое бомжей, Вроде бы мало, но как бы уже достаточно. А вот на меня у некоторых сил хватает. Лея не отходит ни на шаг. То водички поднесёт, то колбу тряпку приложит. И он наявно бессил после открытия врат, косится на нас из-под лобья, усердно делая вид, что новый мифриловый кинжал ей интересней. Нарана лопает. И вот она, кажется, происходящим не интересуется. На её голове сидит Берлинг и тоже что-то жуёт. Тина разглядывает мутантов, фармальдегиди, и, судя по периодическим взглядам на меня, ждёт, когда я с ней поговорю. Клоуш набухался и храпит без задних ног. Гримс опять наезжает на Торна, сидящего в уголке, и больше похожего на труп. Но всё же воин держится. Не представляю, каково ему после открытия Пятых Врат. Он сейчас явно хочет свалиться в обморок, но понимает, что нельзя. Поэтому пытается делать хоть что-то. «Двигать ногами, головой, поднимать камни...» «Я уйду от вас, ясно тебя, старик?» «Давно мог уйти». «В аббатстве уйду! У меня там дела, понял ты?» «Ммм, какие!» «Не твое старпёрское дело!» холодный голос выбивает меня из полудрёмы». «Долго ты ещё будешь валяться?» «Приоткрываю один глаз». «Альдавир, ну конечно же! Вот кому точно плевать на моё состояние!» «Долго!» «Поднимайся! У нас дела!» Илья хочет что-то сказать, но передумывает, только взглянув на странного типа. «Кстати, Костя давно не произносил ни слова. Это напрягает даже больше, чем его шуточки. С чего будем молчать?» «Ни за что!» – качаю головой. «Я беру себе передышку, Альдавир. Ты хоть представляешь, в каком ритме я жил последние недели, а? Все слышите? У нас выходные!» «Пока летим, я замедлил время». В Анклаве как раз успеем отдохнуть перед посещением аббатства. А как доберёмся, то хрен я влезу пару дней в какие-нибудь передряги. Я обещал своим пир на весь мир. И в аббатстве я покажусь в лечении Римуса Галена. лес снимет с меня грим, подправит прическу, приоденусь, как положено сыну аристократа, как раз развеюсь перед встречей с агентом купеческого дома. «Ты зря теряешь время, Армс. Заимняй, Римус. Римус Гален». И да, тот самый Гален. Я знаю. Твои игры с образами мне не интересны Если ты хочешь, чтобы я тебя учил, соблюдай договорённости. И он они ней удерживает. Эй, лысый, отстань от него, слышь! Ты вообще кто такой? Римус, сколько можно, а? Похоже, вы плохо понимаете, что происходит, детки. Ты! Альдавир тычет меня пальцем и неожиданно разворачивается к Наране. Та жевать перестаёт, выпучивая глаза. И ты, и... Он неприятно улыбается, поворачивается к Ионе. «Ты! Прочь!» Гром проходит по анклаву. Странная вспышка бьет по глазам и... «Я в пустоте. Ветер хлещет по лицу. Замечаю звезды, луну. Слышу виск ионы ма Да ей сам не уступай ей. Хотя нет, ору чуть тише. «О, на рано мимо пролетает!» От шока мозг полностью отключается. Только что мы летели себе в Анклаве, в грёбанное аббатство, в грёбаную академию и вот опять. ну за что? Почему? Как? эльдавир клянусь кости, я вырву тебе кишки. Болван, ты сдохнешь. Сдохнешь как есть. Хотите жить, летите. Это мимо меня проплывает в воздухе Альдавир. Да так уверенно, будто на нём парашют. Щучки, млядь. Краем глаза замечаю, как на Нарана пытается лететь, машет руками. Из-за его наручьем брыжут слезы, она ревет, как оглашенная. «Точно! Анклав!» Даже я в таком состоянии способен принимать быстрые решения. До того, как отдаю команду Анклаву, вижу «Землю! Свою смерть!» Прикрываю глаза и замедляюсь. По очереди мы планируем на мокрую от росы траву где-то посреди леса. Башка кружится. В ней полный хаос. Слышу иканья ионы, и хихи хихиканье на раны. «Не призывай, клав Альдавир стоит на ногах, смотрит на меня сверху. «Пожалеешь!» Альдавир двумя пальцами ловит мифриловый клинок, пущенный ионой, а вот от булки на раны увернуться не смог, и теперь его прекрасной рубахой смазана повидлом. Но Альдавиру на это, похоже, плевать. Я же пока лежу. Во-первых, понимаю, что против говнюка мы ничего не сделаем. А во-вторых, пока он отвлёкся на булочку... Я пытаюсь соображать и перебороть охреневание. Не время для импульсивных поступков. Виски он и опять бьёт по ушам. «Вратажи!» «Ой!» Она падает на колено, тяжело дышит, перегрелась. Цыжет сквозь зубы. «Объяснись, учитель, как ты выбил нас из анклава?» Лёгкая ухмылка в ответ. «Первый урок выучен. Если бы ты начал истерить, как эти две, то я бы отказался от нашей договорённости». «Запомни, ученик, я тебе не профессор из Академии и не какой-нибудь капитан гвардии. Если я бы учил, как они, то чем бы их ученики отличались от моих? А теперь объясняю, как я знал вас из Анклава. Ты забыл, что я долгое время был его хозяином, и у меня остались кое-какие сюрпризы, хоть и обошлось мне это недёшево. Не сомневаюсь, что Джир знает, что я могу такое проделать» но почему-то ничего не предпринял, поэтому можешь затребовать с него некоторые компенсации. Хотя вряд ли у меня получится подобное повторить. Видишь? Я тоже мог отправить тебя в полёт и убить, но не сделал этого. Второй незаданный вопрос. Почему мы здесь? Ответ. Потому что ты не готов ни к визиту в аббатство, ни к академии. Ни твои фокусы, ни анклав тебе не помогут с тем, с чем придётся там столкнуться». «Я не знаю, кто ты на самом деле и откуда, но я пока что заинтересован в том, чтобы ты прожил чуть больше, поэтому я действительно стану твоим учителем». Встаю. Адреналин выбил из меня всю усталость. Отряхиваюсь, осматриваюсь. Глухой лес, огромные деревья, мрачные кусты, что-то вокруг шевелится, шебушится. Только лунный свет позволяет разглядеть окружающее чуть дальше трёх метров впереди». Я не собираюсь больше тратить время, Альдавир. Я впечатлён твоим стресс-тестом, но сейчас же призову Анклава и Орла. Не осточертели приключения. И я правда, мать твою, собираюсь просто отдохнуть, а вот ты... А вот я уйду прямо сейчас, если ты так поступишь, парень. Это часть нашей договорённости. Я учу, а ты учишься. Как я это делаю, моё дело. Я не буду тратить своё время, понимая, что ты не проживёшь и недели. А я снова потеряю доступ к Анклаву. К... Ковнюк. Тяжело выдыхает иона. На раны усиленно кивает, нервно грызя сушку, вытащенную из кармашка. На весь лес эхом разносится орёв дикого медведя. Мы все резко скидываем головы. Причуриваюсь. Далеко в небе виднеется точка, точнее, силуэт человека в броне. «Торн!» – тихо произношу я. Мой личный гвардеец, не раздумываясь, стиганул за мной следом, выпрыгнул из Анклава прямо на лету, понимая, что с такой высоты шанс выжить крайне мал – Альдавир сдёргивает бровь. «Какая впечатляющая смесь верности, самоотверженности и глупости!» «Наверное, зря я его не взял, раз у него ещё столько сил!» «Ученик, твой верный слуга разобьётся через 10 секунд! Что ты сделаешь?» Его глаза загораются. «Что ты предпримешь?» Первый раз Альдавир смеётся. Пусть не слишком задорно, но это крайне странно. «Что-то в его смехе напоминает мне... Костю!»